Отправившись добывать лошадей, Хелл добрался не только до границы нашей колонии, Синегор, но совершил оттуда большое путешествие в Анаполис и в Балтимор. А из Балтимора, само собой, понятно и в Филадельфию, где тогда заседал Второй Генеральный Конгресс с участием наших вергинских депутатов, избранных в прошлом году. Тем временем произошли события, описанные во всех исторических альманахах. Состоялось сражение при Ленгсингтоне и прозвучали первые выстрелы тех битв, которым суждено было принести нашей родине независимость. Не переставая заявлять о предности королю, мы в то же время не скрывали своей решимости стать свободными или умереть, и не менее 20 тысяч верноподных повстанцев с оружием и пушками, позаимствованными из правительственных складов, собрались в Бостоне и его окрестностях. Здесь мистер Арнольд начал свою столь блистательно, зачем закончившуюся карьеру смелым захватом и разграблением двух фортов, сопротивление которых ему удалось сломить. На выручку к мистеру Гейджу, положение которого в Бостоне было далеко не завидным, были посланы три генерала с Бонд-стрит во главе крупных подкреплений. Армии противников вошли, наконец, в соприкосновение. Английские генералы начали свою миссию покорения и измерения колоний с прославленного военного промаха при Бридж.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 Всем известно, на кого пал счастливый выбор нации. Одним из вергинских полков, шедших на соединение с главнокомандующим, командовал Генри Эсмонт Уоррентон Эсквайр, бывший капитан армии Его Величества, а бок о бок с ним скакал его супруга, впоследствии прославившаяся своей храбростью.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 созданной Северной Армией. И населению очень пришлось по душе, что главное командование было отдано в руки вергинского джентльмена. С гневом и яростью внимали провинции сообщением о кровопролитии при Ленсингтоне. Все проклинали бесстыдство и жестокость британских захватчиков. И хотя захватчики лишь исполняли свой долг, а их встретили с оружием в руках, не позволяя взять то, что принадлежало им по праву, тем не менее, люди, как оно всегда бывает, за запальчивости не давали себе труда задуматься над своими словами. Колонисты приняли сторону мятежников и со всей отвагой и пылом готовы были помериться силами с властолюбивой и наглой метрополией. Все жители американского континента как бы воочию видели развивающееся на вершине Бритцхила знамя победы, славы и свободы.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 «Было начало июня. Наши луга и сады пышно цвели и наливались соком под летним солнцем. Всего неделю назад я был в Уильямсберге. Мы обменивались любезностями с его превосходительством и обсуждали план дальнейших действий, которые должны были привести к полному разгрому противника. Винсере аут море. Победить или умереть латынь было нашим прощальным приветствием, когда мы сердечно пожимали друг другу руки».